Постмодерн. Это в каких же внутренних? В тех, что усмиряют беспорядки? Валерка слегка замялся, но она не поняла, почему. Нет, наконец, ответил он, в тех, которые конвоируют этапы. Этапы Большого пути, продекламировала Настя на распев. И что же приходилось этапировать главарей мафии и всяких прочих путчистов? Я сопровождал женские этапы, Настя. От Москвы до самых до окраин. Но мое начальство терпеть не могло баб. От них всех офицеров уже воротило. Как это поразилась она? Объелись. Знаешь, как бывает, дети объедаются конфетами. Бальзам имел приятный привкус хвои и дикорастущих трав. Настасья сделала несколько глотков и поняла — это привкус свободы. Чудесный напиток. «Настя, а что это ты читаешь?» «Все книги про секс». Он потянулся к стопке толстых журналов. «А, вопрос философии. Узнаю тебя, ты всегда любила почитать что-нибудь умное». В журнале была заложена закладка. Валерка, естественно, раскрыл его именно в этом месте и обалдел. Что с тобой? И тут природа сексуальности. Настя, ты что же, одурела от одиночества? С чего ты взял? Что от одиночества? Она заговорщицки улыбнулась. На зоне многие женщины не переносят одиночества, Впадают в психозы. Становятся лесбиянками. «Все?» — с чисто профессиональным интересом решила уточнить Настя. «Ну, примерно треть, может, половина, но, кажется, не больше. Удивительно, что сидят по 10-15 лет и не становятся. Но, знаешь, мне думается, что лесбиянство у них от чувств, от желания отдать кому-то свою любовь. Ведь чувства переполняют душу человека, правда?» «Правда». Анастасия вздохнула. Ну вот женщины исходятся. Раньше начальство разлучало такие пары, рассылало по разным бригадам, переводило жить в другой отряд, но на этом ничего не кончалось, одни истерики начинались. Теперь тюремщики наоборот, приглядываются, нет ли пары, всячески способствуют, чтобы были вместе, тогда тишь да гладь. Многие пары очень стабильны, прямо семья, как муж с женой. Жена греется на солнышке, муж приносит чефир, обслуживает. Но в зоне всегда живут и бляди, ходят по рукам. У них дурная слава, как у блядей. Он словно поперхнулся. «Ой, прости!» Зазвонил телефон. И Настя услышала в трубке, нудный и тягучий, как гудок, голос Валентина «Любовников принимаешь!» «Променяла меня на хмырика плешивого. Она выдернула вилку из розетки, и в трубке стало тихо, как на том свете. «Почему от Валентина всегда исходит некие потусторонние венья, подумала была Настя, но вернулась к реальности, наткнувшись на взгляд отслужившего солдатика. «Валера, а ты в каком же чине службу закончил?» — спросила просто так, чтобы продолжить беседу. «Я старшина. Говорят, что лучше иметь дочь-проститутку, чем сына Ефрейтера». И эту пословицу она вспомнила просто так, вовсе не подозревая, что это может оказаться не к месту. Глаза флейты вдруг... Заблестели, увлажнились, и большая, как ядрышко арахиса, слеза скатилась по щеке. Скупой и мужской эту слезу никак нельзя было назвать. «Валера, что с тобой?» Он всхлипнул, как ребенок, а Настя не понимала причины. «Да, трахали меня и майоры, и полковники, даже генерал один пользовался. Ты же помнишь, какой я был?» Два года назад. Целая жизнь прошла. Настя поняла, что ему нужно выплакаться этому усталому, битому судьбой существу, с поредевшей макушкой и выпавшим зубом.